Эпилог. Милая фантомная пожилая женщина задумчиво кружила вокруг меня с топором. Халат, чья пестрая расцветка до сих пор угадывалась, гигантские золотые сережки непонятной формы с тяжелыми рубинами и подранные шлепки с полу оторванными бантиками. Ммм, соцреализм прямо. Похоже, и в Ведьморе были времена ожидания города-сада и торжественного общего марша навстречу светлому будущему. Вот уж никогда не подумала бы, Колдуны слишком реалисты, чтобы поверить в нечто настолько мистическое. Да-да, реалисты, каких мало. Спросишь, могут ли превратить «Мерседес» в ступу, высыплют на тебя кучу технических подробностей, инженер закачается. Мол, и мотор не подходит, тут реактивный нужен как минимум, и металл слишком хрупкий. Не получится прочного дерева, которому даже столкновение с кометой не страшно. Ну а что, вдруг владелец захочется полетать в космосе, скафандр на и вперед, и колеса снимать замучаешься. Ступа на колесиках – это уже не транспорт, а предмет хохота на все времена. Бабуля обогнула дубовый стол на первом этаже двухэтажного кирпичного коттеджа, облицованного желтой плиткой. Да, не зря же она и говорила, иди в желтый дом, там сумасшедших, как рыбы в море, и призраки подстать. И как только этой, на первый взгляд, не спортивной женщине-привидению удавалось держать тяжеленный топор, нынче материализованный и нацеленный явно на мою шею. Но вот не могут призраки пережить наличие последней. Все им хочется изменить эту часть моего тела. Одна цепью кидается, другая топором замахивается. Тоже мне гильотина на призрачных ножках. Бабуля взмахнула рукой, я пригнулась, вспоминая уроки Реал. Отскочила от тычка острым концом лезвия топора по методу Тэквондо, допрыгала до другого конца комнаты и остановилась у окна. Теперь меня и призрак разделял гигантский рабочий стол из лакированного дерева плюс два кожаных кресла, классика для труда за компьютером. Призрак не расстроился нисколько не растерял прежнего энтузиазма. Размахивая топором получше, чем иной викинг мечом, бабушка двинулась на меня, совершенно не меняясь в лице. Кстати, полная невозмутимость тоже напоминала о древних воителях. Воистину, передо мной типичный обращик советского пенсионера. Любому даст фору в плане физической подготовки. И гельки на балконе по 30 кило весом тому подтверждение. В очереди в соцзащиту победит даже вооруженного охранника, что пытается навести порядок в очереди – То есть объяснить, что сегодня большой начальник не принимает по причине внезапного недомогания. Воспаление левого глаза среднего уха, как вариант. Филигранна владеет любым подручным оружием, топором для рубки дров, кухонными, вилками, ножами и даже ложками. Вот уж к той ложке вынет мозг через ухо незадачливому вору, защищая свой дом. швабры вырубит негодяя напрочь, а табуреткой добьет всех его сообщников. К сожалению, на сей раз грабители оказались проворнее. Столкнули бабушку с лестницы. С тех пор у нее такой необычный поворот головы. Жаль, очень жаль, но себя тоже жалко. Привидение замахнулось и отправило свое орудие прямо мне в голову. «Так, соберись, Эйлетта, давай, Реал не зря тебя вмустровала». Пригнуться, отскочить, отползти. Я ожидала, что топор врежется в окно, но звона бьющегося стекла не последовало. Тишина в комнате с завешенными восточными коврами стенами оглушала. Я осторожно приподнялась из-за стола. «Эйли, ну мы же договаривались». Обиженно произнес слад, заканчивая ловушку для призрака. Бабушка покорно присела на пол в ожидании дезинфекторов. Все-таки хорошо, что таких не совсем обезвреживали, спасибо добытому нами артефакту. Оказывается, он не только превращал призрака в пришлых, но и мог сделать агрессивного духа спокойным. Не любого, но уверена, бабушке поможет лечение. Судя по энергии, что легко определялось даром индикатора, злобность у нее скорее реакция на стресс в момент смерти. Убери этот стресс, и вот тебе забавное домашнее привидение, которое топориком только подрубает ножки стульев и табуреток, чтобы гости упали, а хозяева похихикали. Топор в луке лата свидетельствовал о том, что жених поймал орудие на лету, и мне можно было даже не прятаться. Фет подскочил, поднял на руки и прыгнул в портал со словами. «Больше никаких сольных заданий, только под моим чутким руководством. Да-да». Это махровый мужской шовинизм, расизм – существа с более сильной магией и совершенной физиологией. И все, что только твоей душеньке вздумается. Главное – не рискуй». Я прижалась к груди жениха, поглазила его, ответила. «Попробую». Лад посмотрел искоса, вышел из портала в зеленый коридор Академии и сообщил. «Хорошо, что я всегда тебя чувствую. Придется сопровождать на все задания». «Тогда освоящую профессию юриста, что квалифицируется в области права по продаже аномальных зданий. Будем всегда трудиться бок о бок». «Ради тебя готов даже стать оценщиком», – согласился Лат. «Связи у меня не хуже, чем у Стеллы, принц все-таки. Осталось только купить облегающий костюм из змеиной кожи. И ни один призрак не устоит, ни один клиент не откажет такому мужчине». Главное, чтобы сразу видели кольцо на пальце. И лад продемонстрировал украшение из белого золота с арантами, драгоценными камнями Саморры. Такой же украшало и мой безымянный палец. Кольца свидетельствовали, что мы с принцем Фетов скоро поженимся». Хотелось дождаться окончания академии, но мужчины умеют настоять на своем. Особенно, если у них самые красивые голубые глаза на свете и чудесная способность всегда оказываться рядом в нужную минуту.